«Лео!» — неожиданно выговорил Джо ясно и сильно. «Лео Роквей! Это я! Я Лео!» И, смеясь, он прыгнул на руки матушки Абагейл. «Джо!» — позвала Надин. Джо слегка высвободился из объятий матушки Абагейл и оглянулся на нее. «Пошли!» — теперь она говорила, глядя Эбби прямо в глаза. «Она старая! Ты ее ушибешь! Она очень старая и...» «Не очень сильная». «По-моему, я достаточно сильна для того, чтобы подержать на руках такого паренька», сказала матушка абагеев но сама уловила в своем голосе какую-то странную неуверенность. «Он устал, да и вы тоже, судя по вашему виду. Пошли, Джо». «Я люблю ее», — ответил мальчик, не двигаясь с места. Надин слегка вздрогнула. Голос ее стал более резким. «Пошли, Джо!» «Это не мое имя!» «Лео! Лео! Вот как меня зовут!» Небольшая толпа странников затихла, догадываясь о том, что происходит нечто непредвиденное, но не в силах определить, в чем дело. Женщины вновь скрестили взгляды, как сабли. «Я знаю, кто ты!» — сказали глаза Эбби. «А я знаю, кто ты!» ответили глаза Надин. Но на этот раз первый опустила глаза Надин. «Хорошо», — сказала она. «Лео, или как тебе будет угодно. Пошли, пока ты не слишком утомил ее». Он неохотно слез с колен матушки Абагею. «Приходи повидать меня в любое время», — сказала Эбби. Но она не подняла взгляд, чтобы включить Надин в число приглашенных. «Окей». сказал мальчик, и послал ей воздушный поцелуй. Он один, было каменное лицо. Она не произнесла ни слова. Матушка Абагейл посмотрела им вслед. Теперь, когда лицо женщины исчезло из вида, чувство откровения затуманилось. Матушка Абагейл уже не была уверена в том, что почувствовала. «Ну, конечно, она просто еще одна женщина. Хотя так ли это на самом деле?» Молодой человек, Андервуд, стоял внизу, и лицо его было мрачнее тучи. «Почему ты так себя вела?» — спросил он у проходившей мимо него женщины. И хотя он понизил голос, матушка Абагейл прекрасно расслышала его слова. Женщина никак не отреагировала. Она прошла мимо него, не сказав ни слова. Наступила тишина. и она внезапно почувствовала, что не знает, чем ее заполнить, хотя это надо было обязательно сделать. Так ли обязательно? Ее ли это дело? И голос спросил тихо, «Твое ли это дело? Для того ли Господь привел тебя сюда, женщина? Для роли официального встречающего у ворот свободной зоны? Я не могу сейчас об этом думать». — запротестовала она. — Это женщина права. Я действительно устала. — Он приходит в разных обличьях, — настаивал негромкий внутренний голос. — Волк, ворон, змея, женщина. Что все это значило? Что здесь произошло? Что, Бога ради... Я сидела здесь, довольная собой, и ждала выражений подобострастного почтения. Да, именно так и было. Нет никакого смысла это отрицать. А потом пришла эта женщина, и что-то произошло, и я уже забываю, что это было. Но что-то было в этой женщине. Было ли? Ты уверена? Уверена? К ней почтительно приблизился другой мужчина. «Здравствуйте, матушка Абагейл», — сказал он, — «меня зовут Зелман, Марк Зелман, из Лоубеля, штат Нью-Йорк. Вы мне снились?» И перед ней возникла внезапная альтернатива. Она могла ответить этому человеку, добродушно поболтать с ним, чтобы он расслабился и пришел в себя, а потом перейти к следующему и снова к следующему, принимая их почтение, словно пальмовые ветви. но могла и не ответить. Она могла последовать за ниточкой своей мысли в глубину самой себя, в поисках того, что хочет открыть ей Господь. «Это женщина!» «Кто?»